Глава 56. Сто смельчаков на деклетах, разделившись на два отряда в ожидании вражеских кораблей, затаились среди северных скал Элии. Один отряд возглавил лорд Мирук Аринский, второй его жена Оливия Аринская. Сейчас очень, кстати, оказалась ментальная связь между супругами. В отряде девушки оказались и лица и часть русфийцев. Отряд Мирука полностью состоял из верно подданных Русфи. Они ждали недолго. Вскоре на горизонте. Закрывая собой огромное алое солнце, показались неповоротливые плавучие крепости Вилгела Жестокого. В ущелье, в котором их уже ждали, корабли заходили медленно, подво в каждом ряду. «Я до последнего надеялся, что рассказанная вами больная фантазия сумасшедшей девчонки», вдруг пробормотал лорд Мэнфор Кестевик. А «Оказалось, что сказанное не бред». Оля хмуро посмотрела на мужчину. Его лицо стало сосредоточенное и угрюмо. Взгляд, устремленный на корабли Вилгела, злым и растерянным. Элиц был потрясен, как и остальные мужчины в отряде. «Они что, все считали, что она просто истеричка? Почему тогда полетели за ней?» «Надеюсь, увиденное не деморализовало вас, как солдата, лорд Кестевик?» — язвительно процедила миледи Аринская. «Наоборот, леди», — мужчина ответил девушке твердым взглядом. «Я полон решимости надрать задницы этим засранцам. «Простите, не смог сдержаться, и считайте, что я ваш вечный должник». Лорд слегка поклонился. «Если бы не вы, то эти плавучие уродцы, тихо и играючи, почти без сопротивления, захватили бы мою родную Элью». «Давайте не будем торопиться с благодарностью», — поморщилась Оля, задетая словами мужчины. «Мы еще ничего не сделали». «Разве ничего?» — раздался рядом ровный голос лорда Стенлора Бервика. «Он теперь всегда говорил так». Нейтрально, без эмоций, будто контролировал каждое слово. Мы уже очень многое сделали, и все благодаря вам. Мы предупреждены, русские нам помогают, а сто магов сейчас находятся в засаде и готовы на диверсии, опасные для жизни, только бы помешать продвижению врага. Оля почувствовала благодарность к мужчине и вдруг ментально услышала голос мужа: Миледи, первая десятка из нашего отряда вылетает, пора. Началось. — прошептала девушка. — Десятка русскийцев вылетает. Мужчины устремили взгляды на противоположную сторону скал, расположенных через широкое ущелье, по которому летели корабли чужаков. В вечернем сумраке в небо взмыли десять воинов на деклетах и незаметно для чужеземцев окружили один из огромных кораблей крепостей, летящий справа от группы, которой не видно было конца. — Сколько их, этих гигантов! тихо пробормотал Геллар тикай. «Сто восемьдесят», же тихо ответила Оля, вспомнив слова мастера Нерона. «Сколько?» Великан-гвардеец изумленно уставился на девушку. «А мы против них на стаде клеток с кинжалами в зубах и шпагой на поясе? Еще у нас есть два темных Норнеса, Гелор, а мы боевые маги», сдержанным тоном ответил за Олю лорд Бервик. — Советую не поддаваться панике и помнить, что наша задача — задержать флот хотя бы на пару суток, а не взять в плен все корабли. — Да я все понимаю, просто немного потрясен. С противоположной стороны скал в небо взмыла вторая десятка, окружившая следующий корабль. Потом третья, четвертая и пятая. Маги поджигали факелы и закидывали их на палубы кораблей, а также в небольшие отверстия, в которые выглядывали огромные тяжелые пушки. Пламя на факелах было магическим, усиленным темной магией миру Кааринского, потушить которое было очень сложно. Именно поэтому диверсанты надеялись на чудо, на то, что у Вилгела мало темных магов, которые умели бы справляться с магическим огнем темных. Пять кораблей справа во флоте Вилгела загорелись. Послышались пушечные выстрелы, крики и возня. Но деклеты уже унесли магов в злом скал туда, где их не достанет ярость врага. — Пора, меледи. — услышала Оля напряженный голос Мирука. — Будьте осторожны, пожалуйста. — Так и быть, милорд, — насмешливо ответила девушка. — Постараюсь ради вас. Первая десятка из отряда землянки взмыла в сумрачное небо, окружая новую плавучую жертву в колонне слева, а потом взмыли вторая и третья. Все повторилось. Загорелись еще пять вражеских кораблей. У Вилгела оказались темные маги, хорошо знающие свое дело. Они не давали разгораться магическому пламени, но русфийцы и илийцы снова вылетали из укрытий и беспощадно поджигали чужеземных великанов, подкрепляя действие пламени темной магии командиров отрядов. Поскольку корабли все же загорались, диверсанты догадались, что темных магов у чужеземцев оказалось недостаточно. Оля заметила, что гвардейцы Лиера всегда были рядом, охраняя ее как величайшую драгоценность, несмотря на то, что девушка увереннее всех чувствовала себя на деклете и прекрасно владела оружием. Лорд Бервик держал защиту справа, лорд Кестевик слева, а оттекай за спиной. Она молчала, но была им благодарна, поскольку к своей магии пока привыкала. Земленка понимала, что тело действует на уровне инстинктов, и необходимо отрешиться от действительности, дав волю подсознанию. Последующие вылазки к кораблям были лишены эффекта неожиданности. Чужеземцы старались достать диверсантов пушками, стрелами или магией. Вход шли огненные шары, водопады воды, молнии, маленькие ураганы, которые не вредили самим чужеземным гигантам, но уносили прочь деклетов с их всадниками, переворачивая их, дезориентируя и расшибая скалы. Когда Белокурова Великана Текая хорошенько приложила боевой чужеземной магии, он завалился назад, широко раскинул руки и закатил глаза, а потом упал и полетел в пропасть прямо к желтой опасной дымке. Гвардейцы полетели вслед за ним, но Оля остро осознала, что они не успеют, а еще что от вспыхнувшей ярости она может сейчас в одиночку сжечь сразу несколько вражеских кораблей. Магия разбушевалась внутри, распирая ее. Девушка не стала ее сдерживать и с рычащим криком выпустила огненные магические всполохи, полностью накрывшие несколько плавучих крепостей сразу. «Оливия, что случилось?» Тут же услышала она взволнованный голос Мирука. «Что спровоцировало такой сильный выброс? Как у тебя получилось?» «Сейчас некогда рассказывать», — резко выдохнула Оля. На бешеной скорости темная Нарнеса направила деклета вслед за падающим телом Текая, за которым уже неслись Бервик и Кестевик. Но мужчины не могли слиться в одно целое с деклетом и ментально умолять последнего лететь, что было сил. Не могли магией ускорить летуна, поэтому девушка спешила и молилась о том, чтобы успеть. В результате она немного опередила своих друзей и первая долетела до опасной желтой дымки, буквально в последний момент выпустила магическую сеть и успела поймать тяжелое бессознательное тело и лица, В полуметре от неминуемой смерти. Оля сразу же взмыла вверх, пока какая-либо тварь из-под дымки, почувствовав человеческие тела, не схватила их обоих. Оба гвардейца с огромным облегчением и изумлением на серых от переживания лицах отправились вслед за ней, успев поймать в магические сети еще двоих раненых, упавших с деклетов. «Миледи, что там у вас?» — услышала Оля встревоженный голос Мирука. Спасаю одного из лучших гвардейцев Лиера. Если он один из лучших, то как дошел до того, что его нужно спасать? Гвардейцев не учили летать на деклетах среди облаков, — вздохнула девушка. При ранении он не удержался. Спасла? Да. Ты умница. Я горжусь тобой. Спасибо. Оля вдруг подумала, что все время за что-то благодарит руссфейца. Девушка увезла Тикаев в безопасное место положила на камни под нависающей скалой. Лорды-наемники рядом с телом гвардейца положили раненые тела спасенных мужчин. «Нужен лорд Червинг», — устало проговорила землянка, прислоняясь спиной к скале. Неожиданный выброс магии забрал последние силы. «Боже мой, когда я в последний раз спала?» — устало подумала девушка. «Что случилось, миледи?» — тут же услышала она беспокойный голос Мирука. Я устала. Выброс магии и спасение Тикая забрали последние силы. Ты уничтожила два корабля. У них полная паника. Отдохни немного, расслабься. И подумай, что нужно предпринять, чтобы вернулись силы. Ответ придет. Пусть лорд Червинг поделится силой. А мы пока без тебя справляемся. Первые корабли они точно не спасут. Пламя сожрет их. На кораблях врага началась паника. Солдаты не могли потушить пламя, первые пять рядов развалились. Их обломки полетели в пропасть. Послед... Последующие ряды остановились и зависли над желтой дымкой Илийского океана. — Оливия пришла в себя? — Да, получилось, Николас помог. — Мы должны показать, на что способны, и уничтожить еще несколько кораблей. Голос Мирука звучал напряженно. — Теперь подойти к ним сможем только я и ты, поскольку сможем создать полок невидимости. «Я готова». «Ты всегда была такой? Или магия темных делает тебя смелой?» «Не знаю. Раньше я ни с кем не воевала». «Тебе сложно быть смелой?» «Мне сложно быть жестокой. Даже к врагам». «Ждите здесь», — приказала Оля своим людям. Ее мощный деклет взмыл в небо, но за ним взлетели несколько диких летунов. «Какого черта?» Девушка с возмущением уставилась в спокойные темные глаза Стенлора Барвика. «Мы наемники герцога Дарвига. Он приказал не спускать с вас глаз, охранять, быть рядом». Невозмутимо ответил лорд. «Но здесь я ваш командир, и я приказал оставаться на месте». Сквозь зубы процедила девушка. «Мы просто прикроем спину», — встрял в разговор лорд Кестевик. «Мало ли кто вылезет из этих скал. Не прогоняйте нас, миледи». Оля встретилась взглядом с Николасом Червингом. «Ник, ты не наемник деда. «Я больше, чем кто-либо, за тебя в ответе». «Твоя помощь требуется там», — Оля указала подбородком вниз, туда, где среди нависающих скал находились раненые. «Я оказал первую помощь, сейчас я нужен тебе». «Оливия, где ты?» Голос Мирука прозвучал обеспокоенно. «Вылетаем?» «Да, я уже...» «Хорошо, прикрывайте», — вздохнула девушка. «Спорить времени не было». Полок невидимости придется накинуть и на них. Она вспомнила, как Мирук накидывал подобный и на нее, и на ее друзей, когда они сбегали от магов магического контроля. Казалось, с того момента прошла целая вечность, а не несколько дней. Оля накинула полог невидимости на себя и своих защитников. В это время с другой стороны ущелья отделилась черная точка и стремительно направилась к первому ряду остановившейся группы кораблей. Странно, что она ее видит. Или она видит мужа, потому что он тоже темный? Ответ пришел из глубин памяти. Она видит Мирука только потому, что он ее муж. Враги его не видят, как не видят сейчас ее и ее людей. С высокобортных уродливых великанов вдруг стали взлетать небольшие маневренные корабли и осторожно продвигаться вперед по ущелью. Оля полетела к русфийцу, зависшему посередине ущелья на пути двух кораблей.